артельщики притихли как и я никто не спешил радоваться все понимали что положение аховая ну хоть кто-то все прояснил я сказал это бодро чем вызвал недоумение на лицах товарищей а чего хорошего вступил мишка остатки какие-то загнали по углам и сжимают кольцо а если надоест людей терять равяют всех наших окруженцев с грунтом и все видно помирать будем нежудинск ставили варенуха говорил глухим полным тоски голосом его мне было жаль больше всех там сейчас эти не люди не судьба значит не судьба вот так даже радостные вести что стукли еще не все подряд, подрывают дисциплину в отряде. Что я мог им сказать, как утешить и ободрить? Это ведь не начитавшиеся бредные юнцы, которые еще только, может быть, перед смертью поймут, что это не игра. Что сказать двум взрослым отчаявшимся мужикам, для которых война — это как зайцу курева, вредно и не в радость? собравшись с мыслями я решил ничего не скрывать, тем более что для себя все выяснил еще в самый первый день мужики мне надоело ваше нытье оба с удивлением глянули в мою сторону этого они не ожидали хотите на убой так не держал и сейчас уговаривать не стану вон дверь идите я останусь тут и буду воевать как задумал Мы сейчас сыты, ауты одеты и хорошо вооружены. хотите умереть, это можно организовать, но делайте же вы все как люди, не слюнявя ствол и давясь слезами, а в бою, прихватив с собой пару-тройку пиндосов. Да, мы можем не дожить до того момента, когда эту кодлу выставят вон, но приблизить то этот момент. и хоть немного сквитаться это вполне реально и плевать мне на то что сказал какой то голос по радио армейцы воюют отлично бог им навстречу а у меня своя война и никакой генерал не заставит меня просто сесть и опустить руки я вас предупреждаю в последний раз уйдите сейчас потом просто шлепнул как трусов но ну. а средняя просто выкрикнул отчего бар артельщиков вздрогнули и как то сразу подобрались с облегчением заметил выражение их лиц стыд значит пришли в чувство и это хорошо с пацанами было бы проще именно сейчас в бункере они бы покорно слушали все что я скажу а в бою побросаливая оружие и сбежали другое дело люди взрослые У этих все наоборот. Если обработал их тут и никто не ушел, значит, в бой можно идти совершенно спокойно. Никто не побежит. Больше разговоров по поводу перехваченного сообщения не было. Не факт, что все успокоилось. Но на этот случай было одно универсальное лекарство. Неожиданно план спасения хотя бы части приблудных игроков возник у меня в сознании с предельной четкостью как там говорится у классиков тот кто нам мешает тот нам и поможет, улыбнувшись и взяв прислоненный рядом коллаж я вышел к люку и выбрался из бункера уже начало светать темень превратилась в серые мутные сумерки и пришла пора приводить намеченный план в действие глава четвертая россия тринадца августа две тысячи одиннадцатого года ноль шесть пятнадцать по местному времени юго западный участок центральной сибирской оккупационной зоны лесной массив примерно пять километров к северу от лагеря беженцев партизан антон варламов засада труп ядущих к лагерю туристов оказалось всего две И обе, скорее всего, протоптаны зверьем к роднику и небольшому ручейку, соответственно. Сейчас я и Семенович, усиленно стараясь не пыхтеть, оборудовали яму под будущие отходы производства. Мины вдоль тропы мы уже поставили, и Мишка, оборудовавший себе нечто похожее на гнездо, кроме могучей пихты, наблюдал за узким участком дороги с высоты десяти метров. на дерева была столь густой, что разглядеть там нашего снайпера не представлялось возможным. Да и густой подлесок не даст идущим по тропе что-либо разглядеть относительно четко. Видимость в такой чащоббе составляет от силы метров пять, и опасаться следует только каких-нибудь хитрых иностранных приборов, могущих видеть тепло. Пока ничто не указывало на такую возможность. Позиция снайпера казалась очень удачной, и других опций не предусматривалось. Мы с водилой уже откопали пару ячеек по обеим сторонам тропы, слева и в тылу у тех, кто пойдет к лагерю. План, о котором я уже упомянул раньше, был основан на возможном любопытстве пиндосов. Может статься... что они вышлют карательный отряд или каких-нибудь могучих рейнджеров, чтобы вычистить стоянку. Конечно, был вариант с бомбежкой, но что-то мне подсказывало, что на сей раз этого не произойдет. С того времени, как захватчики столкнулись с игроками в пейнт-страйкбол, прошло уже довольно много времени, как минимум суток трое, может больше, за это время... вполне можно было вызвать чего нибудь гремучее и закидать квадрат гостинцами но этого никто не сделал следовательно планировалась операция с привлечением наземных сил с одной стороны это было крайне нетипично но кто знает чужие приказы так вот имея такую вероятность я решил оставить все как есть и не пугать туристов раньше времени Пусть себе сидят в лагере, пытаются делать вылазки и всячески себя демаскируют. Нам же с артельщиками достаточно было сесть на обе тропы и просто подождать. Сложность заключалась в нашем неведении относительно точного времени начала карательной операции. Мы вынуждены скрытно сидеть и караулить пиндосов, а это ой как непросто. корул держали на обеих тропах которые я условно называл восточной и западной поскольку они шли почти параллельно друг к другу на расстоянии около пятисот метров по хорошему на каждую засаду нужно выделять человека по четыре большим количеством тут воевать просто негде деревья и участки бурелома практически не оставляют места для развертывания и мы и пиндосы вынуждены были вести затяжной бой, а выигра тот кто ударит первым нас же всего трое я решил что недостаток бойцов возместят мины, однако запасы весьма ограничены, и пока пополнить их негде, поэтому плотно заминировали только западную тропу, вернее тот ее участок, где решено было подождать карателей плотно Это в нашем случае означало подвесить к веткам деревьев над участком тропы три противопехотные монки. Я учел, что по земле иностранцы будут шарить качественно, и любую растяжку или мины по краям тропки так или иначе могут обнаружить. Поэтому три гостинца мы с Михасем подвесили на подходящих по размеру и положению ветвях деревьев. и замаскировав мины кусками политовой водой мха тримонки виселен над тропой так что все кто пройдет на этом участке умрут в течение пары мгновений без возможности укрыться все ролики которыми мины начинены поразят идущих снизу людей сверху словно стальной дождь площадь сплошного поражения получалось около двадцати метров Мины стояли чуть под углом, чтобы волна осколков пошла в полутора-дву метрах над землей. шансов не будет ни у кого бронежилеты и каски в нашем случае бесполезны. Но это лишь в том случае, если варак пойдет именно тут. если же пинндасы пойдут восточнее, то тут и встречу я и Семёныч с пулеметом. недостаток в артиллерии, На обеспечат четыре старые оборонительные феньки практически идеальные для работы в лесу ихх только нужно наловчиться кидать с отскоком и тогда есть шанс выйти на нормальный результат, даже в леснойчащбе. Был у нас и новые гранаты, но эти взрываются от удара и вот тут весьма вероятен шанс погробиться с самим. поэтому классика в данном случае все таки предпочтительный правду говорят люди что нет хуже участи чем ждать до да догонять в нашем случае потянулись долгие часы и ожидания во время которых каждому из нас удавалось спать лишь урывками а про всякие малоуместные физиологические надобности я вообще умолчу мошки и всякие прочие насекомые на нас не покушались паси репелленту взятому еще на складе трофеев так прошло почти тридцать пять часов в течение которых только пару раз был намек на движение, но это была косуля и выводах ежей. пока сидели время тянулось словно резиновое и я припоминал, как часто оказывается приходилось слышать про то, что вот сейчас наконец то случилось. но версии нападения почему-то сводились либо к обмену ядерными ударами, либо тотальному предательству в армии и правительстве. На худой конец всех и вся уничтожали кровожадные инопланетяне или ожившие покойники. Не то чтобы я был против эротических фантазий и всякого рода предсказателей. В конце концов, каждый развлекается, как ему более всего нравится. просто версия с ядерной войной мне как человеку военному и знакомому с предметом кажется самой бредовой зачем воевать ежели все вокруг будет светиться выгоды никакой с продажей страны тоже не все гладко ну сдадут они и что станет с ними зная подлую сущность иностранных граждан в целом могу с уверенностью сказать что олигархи и генералы вторят участь мошенника бендера при переходе румынской границы, а вопреки общему мнению я не считаю богатых людей идиотами ненавижу этих кровососов это да но дальнейшее развитие событий которое описывали корифей данной теории вообще вызывали только мигрень